Нейтан и Меретель Дракон едва сбежал от надзирателей в гнезде и долетел до императорского дворца Шеэтраских незамеченным. Он петлял, запутывал следы, постоянно оглядывался, но всё равно ему казалось, словно в спину дышит Рейнхард. Вечный выскочка, любимец отца и подданных. На деле... Самовлюбленный слюнтяй, которому не хватило сил сделать единственно необходимое для спасения драконов – пролить кровь безумных, очистить от них расу, подчинить сердцем дракона человеческих женщин и иметь их, пока не вылупятся здоровые особи. Один из десяти обязан быть здоровым. Статистика – вещь упрямая. Чистая селекция. Тонкий аромат камелий и роз – Он почувствовал даже раньше, чем услышал шорох юбок. Принцесса вошла в гостиную, отпустила слуг, попросив лёгкий ужин, и тяжело опустилась на кушетку. Такая хрупкая, изящная и беззащитная. Всего лишь человек, в чьих руках власть над целой страной. На деле хитрая бесовка, умело крутящая мужиками. Она даже не чувствовала его, притаившегося в углу. «Мы должны ускорить план», — произнёс нарочито зловеще. Женщина вздрогнула, схватившись за сердце, но к её чести даже не закричала. «Ты совсем больной, Нейтан! Как ты сюда пробрался?» «Охрана во дворце дракона под хвост! Мы должны ускориться!» — повторил настойчиво, раскинув купол от прослушивания. «Я так не думаю, Нейтан!» — успокоилась она, снова развалившись на кушетке, как сытая кошка. «В свете изменившихся обстоятельств у меня появился план получше». Он резко остановился, будто налетел на невидимую стену и опасно переспросил. «План получше? Я выйду замуж за твоего брата, избавлюсь от Ирхеля и взойду на престол как единственная наследница». Отец во мне души не чает. Для нации я стану почти святой, пожертвовав себя драконом, как залог мира между нами. А в том, что брата убрали с моей подачи, никто меня не заподозрит. Его погубит любовь к охоте или опасным спортивным играм. Задумалась она, словно еще не решила. Но дракон знал. Меретель всё просчитывает на десять шагов вперёд, и брак с его братом планировала как запасной вариант. «Милорд, умный мужчина, к тому же невероятно хорош с собой». «А ты готова к тому, что этот умный мужчина откусит твою голову?» «Не смеши, Нейт, они нашли лекарство!» Дракон изменился в лице. Что значит «нашли лекарства»? Кто они? Я сапфировый дракон, родной брат Владыки, и ничего об этом не знаю. Тебя, родного брата Владыки, ни во что не ставят. Ты охраняешь кладки, и то как-то неумело. Согласись. Усмехнулась она. Дракон стиснул зубы и прошипел. Издеваешься? Ты же сама велела дать гром птицам уничтожить и украсть яйца. Тебе нужна армия золотокрылых, чтобы конкурировать с нашей армией». «Ну что за кустарщина, Нейтан?» «Мог бы хоть создать видимость, что боролся. А что ты?» «Трусливо бежал, выдумывая невероятные оправдания, почему тебя в тот момент не было. Вот если бы ты получил пару ранений, защищая кладку, другое дело. Да хотя бы капелька крови и сердце владыки» уже дрогнула бы. «Драться за безумных драконов? Рисковать собой? Я не идиот!» Принцесса прыснула и смерила его таким презрительным взглядом, что Нейтон живо в этом усомнился. «А мне что делать, Меретель? Брат подозревает меня. Он даже сообщил мне ложные данные с складкой здоровых драконов. Хорошо, что моего шпиона не поймали». «Может, ему просто позволили так думать?» Принцесса улыбнулась и задрала бровь. «Какая разница? Он знает, что это я сливал местонахождение кладок». «Знает, кому?» — проникновенно спросила женщина, грациозно поднимаясь. «Нет, но...» — она ухмыльнулась, глядя на него как на идиота. И тут Нейтан осознал, в какой западне оказался. Меритель настолько ловко устроилась, что при любом раскладе «Без ее поддержки Нейтан останется единственным крайним, единственным, кто понесет ответственность». Нейтан этого не планировал, но дракон молниеносно выпустил когти. Принцесса даже не успела вскрикнуть, обмякнув на кушетке. Осознав, что потерял контроль, мужчина вздрогнул, заметался по комнате, даже пару раз тронул женщину за плечо в надежде, что она ехидно рассмеется ему в лицо, Но она, распахнутыми от ужаса глазами, глядела в потолок, неестественно выгнув шею. Нейтан суматошно вырвал несколько сапфировых чешуек, бросил рядом с телом и уставился на кровь, с ужасом вспоминая события девятнадцатилетней давности, когда он тоже вспылил, и всё вышло из-под контроля. «Меритель!» — раздалось в коридоре. Следом послышались спешные шаги. Дракон едва успел закрыть замок, когда в дверь заторабанил принц Кейлар. «Дракон тебе в задницу! Как всё не вовремя!» Выругался Нейтан и, разбив окно, выпрыгнул наружу. Он оборачивался уже в воздухе и взмыл ввысь, привлекая внимание прохожих, демонстрируя всем, что, испокоив убитой принцессы, вылетел сапфировый дракон. В сигнал тревоги он уловил краем уха, когда императорский дворец спешно закрылся непроницаемым магическим куполом. Но он уже был далеко.